Глава 24 Я буду жить вечно. Поле битвы практически опустело. Из отряда ледяных виверн едва набралось бы пять магов, и те пытались отступить. В то же время огненное крыло также потеряло много боевых единиц. Они не решались идти в атаку, а дожидались подкрепления. Посреди улицы возвышались два исполина. Они были больше двух метров ростом, а в их жилах текла кровь древних драконов. С одной стороны Аксид. Его левая часть тела принадлежала ледяной виверне, а правая трансформировалась в огненного дракона. Он не мог объяснить, почему слияние с магмой оказало именно такой эффект на его метаморфозу. Но эффект был отличным. В его груди бушевали две противоположные стихии, но он обуздал их мощь. С другой стороны стоял Мирандор. Великий воин огненного крыла, чье тело полностью принадлежало пламени. Взгляд полудракона был полон презрения и ненависти. — Ты порочишь чистейшую кровь огненного крыла. Не знаю, каким образом тебе удалось лить ледяной виверну и огненного дракона, но ты только ослабился, — усмехнулся Мирандор. «Любой идиот знает, что две противоположные силы лишь нейтрализуют друг друга». «Ха! Столько слов! Ты говоришь все это, но я вижу на твоем лице замешательство. Тебе боязно, потому что ты ничего подобного ранее не встречал, верно? Раз я так слаб, так иди и убей меня. Закончи то, что ты начал, цепной пес Азариона». Юноша улыбнулся. Он прекрасно знал, что его новая сила была не просто суммой двух стихий, а их синтезом. Мирандор и Аксель с оглушительным ревом прыгнули друг на друга, взрыхав землю своими когтями. Мирандор тут же перешел в атаку. — Адское пламя! — взревел он. Из его рук образовалось черное алое пламя, которое приняло облик громадного элементаля. Он переливался языками пламени и нес за собой громадное количество убийственной энергии. Огненный элементаль бросился на Акселя с замогильным ревом, который сотряс воздух. Юноша в последний момент рассек чудовище пополам, и оно растаяло в воздухе. — Кровавая луна! — выкрикнул Мирандор. Над ним возникла алая луна, источающая зловещий свет. Лучи коснулись Акселя, обжигая его кожу. Юноша зарычал от боли, чувствуя, как кровь вскипает в жилах. «Черные копья!» — продолжил огненный полудракон. Черное пламя сгустилось вокруг него, превращая в десятки копий, нацеленных в Акселя. Копья вонзились в землю вокруг юноши, едва не задев его. Аксель лихорадочно отражал все атаки ледяной печатью. Лезвие с силой рассекала чары Мирандора, Но юноше не удавалось перейти в контрнаступление. Мирандор обрушивал на него все новые и новые заклятия, не оставляя ни шанса. Каждый раз техники были все более изощренные и опасные. «Проклятые оковы!» — выкрикнул Мирандор. Из пламени вокруг выползали черные цепи, опутывая тело Акселя. Они нестерпимо ожигали его кожу, вырывая рык боли из груди юноши. Но он собрал все силы и разорвал путы, хоть его конечности и дымились от ожогов. Он попытался уйти в сторону, но тут же последовала очередная техника. — Я покажу тебе, почему я стал величайшим воином огоньного крыла! — не унимался Мирандор. — Да что чтоб тебя! У тебя бесконечный запас энергии, что ли? Мирандор в упорной ярости сжал ладони, призывая свою самую ужасную и свирепую атаку. Его глаза засверхали пылающим огнем, и тело полудракона покрылось магическими рунами, излучающими адскую энергию. Над головой Мирандора начало сгущаться облако, и небо осветилось мрачным сиянием. — Гибель миров! — проревел он. Над ним сгустилось черное облако, из которого вырвался ослепительный луч адского пламени. Луч стремился к небесам, а затем обрушился на землю сокрушительным ударом. Пространство вокруг исказилось от чудовищной температуры. Улицы начали превращаться в море огня. Казалось, сам ад открыл свои врата. Но и это было далеко не все. Земля затряслась, и из нее начал подниматься мощный вулканический поток лавы, объединяющий в себе всю мощь силы Мирандора. Магма взлетела в небо, образуя пылающую громаду, словно огромный горящий метеор. Огненный полудракон повел своим когтистым пальцем, и лавовая громада начала двигаться навстречу цели — акселю. Когда горящая лава врезалась в землю, здания стали трескаться и разрушаться от огненного удара. Земля раскололась, языки пламени пожирали все на своем пути. Взрывные волны разносили дома на куски, создавая огненные вихри, которые шли по улицам, сметая все на своем пути. Акселя на первое мгновение не было видно. Он скрылся, используя свои умения контроля над льдом, чтобы оберегать себя от разрушительной мощи атаки. Но затем, когда пылающий инферно затих и дым начал рассеиваться, из облака пепла появился силуэт. Мирандор удивленно поднял бровь. Аксель в последнее мгновение истратил большую часть своей силы и заключил себя в толстый ледяной саркофаг, который медленно таял из-за воздействия безумной силы огня. Магма и прикоснулись с неистовым ревом и треском. А сейчас ледяная гробница наконец разломалась и выпустила Акселя наружу. Аксель вышел из-под обломков ледяного саркофага. Его глаза полыхали неистовой решимостью. Мирандор был потрясен, увидев, что его самая страшная атака не принесла плодов. «Невозможно!» прошипел полудракон сквозь стиснутые клыки. — Ты должен был погибнуть! — Тебе не убить меня, Мирандор! — ответил Аксель. — Если мне и суждено принять смерть от чужих рук, то явно не от твоих. С этими словами Аксель поднял ледяную печать, лезвие засияло ярким голубоватым светом. Мирандор в ярости выпустил еще один стол пацкого пламени. В этот раз он был направлен прямо в юношу и был намного слабее. Но Аксель не стал избегать его. Он расставил ноги шире, укрепляя свою позицию, и рассек его надвое одним взмахом клинка. Пламя разошлось в стороны, оставив юношу невредимым. — Этого не может быть! — взревел Мирандор. — Я сильнейший воин пламени! — Ты ошибаешься. — ответил Аксель. — Истинная сила не в разрушении, а в созидании. И я создам мир, в котором не будет места тирании. С этими словами он ринулся в атаку. Они столкнулись с неистовым ревом. И в этот раз Мирандор сражался так, будто на кону стояла его жизнь. Аксель тоже использовал все свои силы. Ледяная печать в его руках взрывалась ледяными осколками при столкновении с клинком Мирандора. Они обменивались ударами с нечеловеческой скоростью, так что их руки превратились в размытые тени. Вокруг царил хаос из огня и льда. Вспышки заклятия озаряли небо. Но в какой-то момент Мирандор начал уступать. Немного в скорости, немного в силе. Это было едва ощутимо, но Аксель заметил. «Нужно закончить это одним ударом», — пронеслось у него в мыслях. Юноша сосредоточился, призывая силы льда и пламени в своем теле. Обе энергии закружились у него в груди, сливаясь воедино. Аксель прыгнул высоко в воздух, уходя от очередной атаки Мирандора. Вокруг него закружился вихрь огня и снега. «Душа холодного пламени!» — вырвалась из горла юноша. Ледяная печать завибрировала помогая юношу упорядочить эту неистовую силу. Сначала покрылось ледяной коркой, а после вспыхнуло яростным пламенем, которое обжигало, но не жаром, а холодом. Аксель несся вниз со стремительной скоростью, а когда оставалось меньше шага до Мирандора, он обрушил тяжелый удар на своего противника. Огненный полударакон не смог уйти, но вскинул меч, чтобы защититься. Однако половина его клинка моментально отлетела в сторону. Ледяная печать прошла сквозь защиту и вцепилась в плечо Мирандора, выпуская наружу его горячую алую кровь. В тот момент пламя и лед сложились в единый поток света, который окутал противника. Пространство исказилось от жара и в то же время растрескалось, словно ледяное зеркало. Воин огненного крыла взревел от боли. Его лицо начало меняться, возвращая человеческую форму. Яростная атака Акселя выжигала Мирандора изнутри вместе с его энергией. Когда свечение, наконец, стихло, мужчина замолчал и рухнул на колени. Его тело было покрыто холодными и горячими ожогами. Броня дымилась, а тело было исечено множеством ранений. Аксель тяжело отшатнулся. В тот момент чешуя сошла из его тела. Уставшая магма проявилась из его груди. Юноша бережно поймал ее, скармливая толстый магокристалл огня. Саламандра рыгнула тремя искорками и устало вскарабкалась в карман Акселя. Юноша откашлялся обильным сгустком крови. Его тело изнывало от боли. Та магия Что он использовал без магического ядра, заставило его тело очень сильно пострадать. Да и раны после двух сражений подряд давали о себе знать. Ему нужно было немного передохнуть, прежде чем он вновь сможет дать кому-то отпор. Ноги предательски дрожали. Мирандор погиб. Он так и замер, сидя на коленях, с испуганным и одновременно удивленным лицом. Аксель устало упал на задницу неподалеку. Но в следующий момент его лицо дрогнуло. На место их битвы стали стекаться полудраконы огненного крыла. Они увидели, что их лучший воин мертв, а противник ослаблен. Это был лучший момент, чтобы добить Акселя и выслужиться перед новым императором. Забрать жизнь у убийцы Мирандора. Это было честью. Около двадцати магов в вехе не ниже четвертого этапа окружили Акселя. Юноша сжал ледяную печать, но Тали жалобно вздрогнула. В теле парня не было ни капли магии. Сердце вселенной также пустовало. В его арсенале даже не было магокристаллов. Он попросту не успел их заменить. Аксель был полностью пуст. Тем временем полудраконы обступили его как свирепые хищники. Юноша собрал всю свою силу в кулак и сумел подняться. Вот только его совсем выжатый вид не внушал ни капли опасности. «Я не умру. Ни здесь, ни сегодня!» Он поднял меч, указывая им вперед. «Я буду жить вечно!» И в тот самый момент, будто отозвавшись на его крик, мир содрогнулся. Стена за его спиной разломилась, и в направлении, куда указывал его меч, вылетело нечто громадное почти в три человеческих роста. Это нечто было похоже на огромного робота. Его правую руку обвивали молнии, которые завязывались на множество металлических штырей. Она была похожа на булаву. Существо ударило полу дракона, который стоял перед акселем. И тут же цепная молния прошла по всему телу, перекидываясь на другого воина огненного крыла, потом на третьего и так далее по цепной реакции. Эта огромная броня ростом почти в пять метров раскидывала воинов Азариона, как маленьких детей. «Ха — Ха-ха! Умрите, подлые ящерицы! Я раздавлю вас своей настоящей мощью! — броня прыгнула, сотрясая землю. Один из уцелевших полудраконов ринулся на Акселя в надежде схватить его и смыться, но следом мощный разряд молнии ударил в него, а после промелькнул силуэт, который откинул его в сторону, где броня придавила посреднего мага ногой. — Мэй! — Кажется, мы очень вовремя! — улыбнулась девушка, поправляя свои волосы. — Тогда ты... — Аксель удивленно перевел взгляд. — дари сильная! — — Дарри сокрушит всех, кто подойдет к Акселю. — Консерва ты выросла? — Бу! дари же говорила. — Опасная смертоубийственная, адская и неимоверно сильная консерва. — Кажется, с последнего раза там прибавилось слов. Броня засмеялась. Она подхватила падающего от бессилия Акселя в свою руку, а Мэй подпрыгнула с помощью грозовой тучи и приземлилась на ее плечо. Юноша не успел спросить, Хохмей горделиво начала объяснять. «Это экзоброня — моя личная разработка, прототип. Но я никак не могла решить вопрос тем, что внутри очень много источников энергии — молнии. Там огромное количество магокристаллов, которые мгновенно убьют любого, кто сядет внутрь и запустит броню». Ей требуется не только постоянная подпитка, чтобы работать, но и тот, кто будет управлять всем. Но так случилось, что броня дари не пропускает магию, поэтому даже такое количество энергии молнии безвредно для нее. Я подумала, что в этом опасном сражении она может стать очень ценным союзником. Ха-ха! Дарья идет убивать! И правда, очень ценный союзник усмехнулся аксель но после его лицо стало очень серьезным нориль погиб от рук мирндора я не успел ему помочь мэй прижала ладонь ко рту ее глаза дрогнули она пробежала взглядом по полю боя увидев его тело дари заберем его тоже прошу конечно богиня подарившая мне новое тело она подобрала тело на реле после чего они двинулись в сторону ворот, возвращаясь к своим людям. Эта война была еще далека от завершения. Спустя некоторое время на это место пришли новые маги Азариона. Они забрали тела павших собратьев. Среди них по улице медленно шел Орион. Нынешний наследник огненного крыла встал перед мертвым Мирандором и посмотрел в его застывшие глаза. «Да...» — Правая рука моего великого бати и так плохо кончил От рук моего никчемного братца. Вот уж не думал я, что ты стал таким сильным, Рен. Один из полудраконов подошел к Ориону и уважительно кивнул головой. — Какие будут приказания? — Двинемся к воротам и разобьем раз и навсегда этих насекомых, что посмели вторгнуться в наше владение. Но сначала... Орион скинул огненную печать и, заставив ее полыхнуть пламенем, сделал резкий удар. Он без особых усилий рассел грудь Мирандора. Рука юноши покрылась чешуей, а из пальцев выросли угольно-черные длинные когти. Резким движением Орион вонзил ее в грудь бывшего лучшего воина огненного крыла, а когда вытащил то в драконьей лапе красовалось кроваво-красное ядро, которое пылало тяжелой и невероятно мощной энергией. Тонкие алые лучи хаотично метались в разные стороны, но едва ядро почувствовало сильного мага Вехи Метаморфозы, они резко все направились к его телу. Орион широко улыбнулся. «Может, ты погиб глупой смертью, не оправдав надежд нового императора?» но твоя сила все еще может ему послужить. С этими словами юноша резко вонзил ядро в свою грудь. Оно моментально растворилось в ней. Он затрясся, будто его ударило мощным разрядом молнии, а глаза постоянно менялись с человеческих в драконии и обратно. Его сила в тот момент возвысилась до каких-то немыслимых пределов которые даже сложно было уложить в рамки всех известных этапов. Когда Орион поглотил ядро своего брата, он открыл эту странную особенность. Его ядро видоизменилось и стало более охотно пожирать другие ядра, заставляя силу юноши неизмеримо быстро расти. Юноша стер проступившую из носа кровь и громогласно засмеялся. «Остало время устроить настоящую резню!»